Глава 151. Вмешательство военных. Доктор Майс, будучи экспертом по жукам, был убежден, что лидер или даже з а к н а д з и р а т е л ь уже находится на райском острове. Надзиратели вообще были очень таинственными существами. Хоть люди и понимали, что эти жуки являются истинными командирами и руководителями прочих загов, им еще ни разу не удавалось поймать ни одного из них. И по этой причине никто до сих пор не знал, как они выглядят, или как п о я в л я е т с я на свет. На самом же деле, Заги пожирали своих лидеров, чтобы те не попадались в руки людей. Но сейчас его больше всего волновали те три ученика, оказавшиеся в глубине острова. Вот только они ничем не могли им помочь. Он лишь надеялся, что бедолаги продержатся и дождутся помощи ф f c «Доктор Майс, Заги нашли проход там, на земле, и пытаются сбежать!» «Заблокируйте базу». Мы тоже уходим отсюда. Вас понял. Майс сохранял спокойствие, пока жуки прорывались на свободу, и он готов был поднять в воздух всю базу райского острова, лишь бы выследить и поймать надзирателя. Он инициировал протокол полной блокировки, и гигантская стальная стена начала возвышаться с песчаного пляжа, а бесчисленные столбы металлических баррикад мгновенно соединились с сильным потоком энергии, образуя клетку вокруг райского острова. Хотя на острове сейчас воцарился хаос, заги ни за что не смогли бы сбежать. Ни у кого, кроме доктора Майса, не было доступа к кодам для активации протоколов. Они были слишком важны, чтобы доверить их кому-то еще. Даже если тут и не было надзирателя, на острове все равно были жуки, не уступающие ему в интеллекте. Ведь как-то же им удалось саботировать систему безопасности. За 10 минут все добрались до судна, пришвартованного возле острова. для ожидания прибытия войск FFC. Райский остров превратился в карантинную зону, которую уже ничто не могло покинуть. Мася, Ору, Саманта, Мартирус и доктор Майс немедленно направились в командную каюту. Мася у р у чуть не вышла из себя, как только узнала, что Ван Дон оказался в ловушке, запертым на райском острове. «Доктор, разве я не велела вам в первую очередь обеспечивать безопасность каждого?» «Пошлите своих людей на их поиски!» Масяуру была очень строга и совсем не похожа на саму себя. Саманта и Мартирус промолчали, ведь они были не вправе что-то сказать. Масяуру сейчас выступала как наследница FFC, а не как студентка Академии. «Я слушаюсь ваших приказов, мисс. Однако эти трое студентов отправились в дальний район Райского острова, а моя спасательная команда не может проникнуть еще глубже». «В данный момент это бесполезно, и даже если мы отправим всех сотрудников службы безопасности, это только повлечёт за собой больше жертв. Всё, что мы можем, это молиться за их безопасность в ожидании прибытия наших войск». Доктор Майс сохранял хладнокровие и доходчиво объяснил всё Сяору. По её поведению, он понимал, что среди этих троих есть кто-то очень значимый для неё. «С меня хватит, я пойду сама». «Остынь, Сяору. Тебе не одолеть этих существ. Ты ещё не до конца освоила свою тактику. Всё, что тебе нужно сейчас сделать, это поверить в а н д о н а и остальных ребят. Тем более всё это не очень-то похоже на случайное стечение обстоятельств, так что тебе никак нельзя соваться туда». Грузно сказала Саманта, остановив девушку. «Пожалуйста, успокойтесь, мисс. И правда, здесь всё не так просто, как кажется». «Я думаю, что это все было подстроено какой-то могущественной стороной», объяснил доктор. Как человек, ответственный за райский остров, он также был одной из важнейших фигур ф f c Времена изменились. Семья Ма стала одной из пяти величайших семей, и ф f c тоже изменилась после всех этих лет, бесшумно влияя на жизнь человечества и особенно на развитие Земли. Но со временем их влияние становилось все сильнее и сильнее, И в конце концов, f ф с получила контроль над 7-10% производства костюмов металл, а также над 40% производства пространственных кристаллов. И такое могущество вызывало сильную зависть новых сил. Тем не менее, семья Ма сумела сформировать крепкий альянс с семьей Ли, который позволил им обеим избежать многочисленных неприятностей. В каждую эпоху что-то случается, и f ф с привыкла к неожиданностям. Но на этот раз всё зашло слишком далеко. «Доктор Майс, там что-то творится. Кажется, сюда направляются военные». Майс потрясенно провёл пальцем по монитору. Неизвестный военный отряд на полном ходу направлялся к райскому острову, опережая их наёмников. У отряда была эмблема конфедерации. «Внимание! Немедленно остановитесь! Это частная собственность корпорации FFC!» объявил через свой монитор доктор Майс. Ему было любопытно, как армии конфедерации удалось появиться из ниоткуда в такой идеальный момент. Мася Ору и Саманта смотрели друг на друга и понимали, что армия сейчас усугубит ситуацию. И самое печальное, эта заварушка началась до того, как они могли обеспечить безопасность Ван Дуна и остальных ребят. Мася Ору сделала глубокий вдох, чтобы расслабиться. Ей нужно было оставаться спокойной ради остальных. Как одна из совладельцев ф ф с она знала, как вести себя в кризисной ситуации. Говорит полковник д ж а у ю н д ж о из 8-й армии конфедерации. Согласно нашим данным, на райском острове зафиксирована вспышка загов, и ситуация угрожает безопасности планеты Земля. Основываясь на законе 36 статьи 10 Конституции Конфедерации, вооруженные силы имеют право вторгнуться на райский остров для уничтожения угрозы. На мониторе появился военный офицер лет 30, и увидев на его груди эмблему золотого ястреба, все сразу поняли, что он из Союза Золотого Ястреба. Союз Золотого Ястреба был не политической организацией, сформированной военными. Их золотая эмблема была знаком храбрости, стремлений и неприятия старых сил. Они утверждали, что являются настоящим союзом человечества и были хорошо приняты молодыми поколениями военных. особенно теми, у кого не было высокого происхождения и кому приходилось пробиваться по служебной лестнице. Дух «Золотого ястреба» оказывал влияние даже на политические круги. Когда люди упоминали старые силы, речь обычно шла о пяти великих домах. Хотя пять великих домов играли важную роль в развитии человечества сотни лет назад, со временем они стали вмешиваться в права и свободу людей. Их образ был запятнан скандалами. вроде вмешательства в выборы и сделок с пиратами. Однако битва между старыми и новыми силами никогда не п р и д а в а л а с ь огласке, поскольку пять великих домов все еще имели значительный вес в обществе. Однако полковник, вроде Джао Юнчжо, никогда не стал бы действовать сам по себе, без приказа свыше. «Полковник Джао, это доктор Майс, ответственный за этот остров. Как вы можете видеть, ФФС держит все под контролем». «Наши люди будут здесь с минуты на минуту, и всё уладят. Беспокоиться не о чем». Доктор стоял на своём. «Доктор Майс, моя задача обеспечить безопасность Земли и её жителей. Очевидно, что вы потеряли контроль над островом. И если какой-нибудь закус кользнёт, ответственность будет на ваших плечах», ответил Джао Юн Джо. «Пока они говорили, 30 военных кораблей а р м и и конфедерации достигли берегов острова». И это было совсем не похоже на совпадение. Однако Майс не собирался уступать. Он готов был на всё, чтобы защитить секретные данные райского острова. Более того, он собирался найти скрывающегося на острове надзирателя ради своих будущих экспериментов. «Полковник Джо, а у ФФС достаточно огневой мощи для защиты безопасности райского острова, и я гарантирую, что ни один ЗАГ не сможет сбежать». «Согласно Конституции Конфедерации, вы не имеете права нарушать частную собственность. Я запрошу военную поддержку, если наши дела будут совсем плохи. Но сейчас у меня всё под контролем, поэтому я прошу вас держаться от базы подальше», произнес доктор требовательным тоном. Он никогда бы не позволил собственности ФФС попасть в руки военных. «Доктор Майс, мы оба знаем, что не мы одни будем страдать от последствий. Согласно закону, эксперименты на загах разрешены только в том случае, если их количество не превышает трех сотен, и все существа стерильны. Но ведь очевидно, что количество загов на райском острове превышает дозволенное. Поэтому военные имеют право вмешаться. Вы можете подать жалобу в суд конфедерации, если хотите. Но сейчас мы должны вмешаться. Джао Юнджу не отступал. Он знал, что ФФС не окажет сопротивления, и его начальник все уладит. поэтому всё, что ему остаётся делать, это действовать согласно приказу». Док не ожидал, что этот человек будет таким напористым. Человечество уже сталкивалось с лбами до сражения с ЗАГами, и, видя, что наёмники из ФФСИ уже прибыли, Майс не падал духом. Корпорация ф ф с никогда не подчинилась бы какой-то жалкой группе военных, даже если бы те открыли огонь. Майс Ауру приказала директору отойти и взяла монитор. полковник джауянджа Говорит Ма Сяору, «ФФС разрешит военным войскам войти только в том случае, если вы согласитесь сотрудничать с нашими войсками. В настоящее время трое студентов оказались в ловушке в глубине острова. Сейчас первоочередные задачи – взять контроль над ситуацией на острове, а также организовать поисковую и спасательную операцию. Я назначаю доктора руководителем поисковой операции, так как он знает остров лучше всех». Джао Юн Джо никак не ожидал, что Ма Сяору… «Наследница ФФС будет здесь». Он помнил, что в приказе говорилось только окружить и захватить остров, но ничего не упоминалось о спасении. Поскольку он не хотел влипать в неприятности, он кивнул в знак согласия. «Я и не вправе отказаться, если это решение мисс Ма, ведь это чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, откройте вход в райский остров». «Мисс, боюсь, это плохая идея». сказал доктор Майс, не желая вмешательства армии. «Я возьму на себя ответственность за любые последствия, но прямо сейчас, пожалуйста, организуйте свою поисковую и спасательную операцию как можно скорее». Ма с я у р у изо всех сил старалась сохранять спокойствие, поддерживая при этом тактику колдуньи. В эту минуту с а у р у была уже не просто милой и симпатичной ученицей. Она стала харизматичным лидером ф f c Майс колебался, но в конце концов принял приказ, не желая усугублять ситуацию. «Внимание всем подразделениям ф f c Пройдите ко входу c 2 Уничтожьте всех загов в этом районе и спасите трёх студентов, которые оказались там внутри!» Доктор Майс вызвал ещё пять взводов для операции на райском острове. Однако их задача состояла уже в том, чтобы проникнуть в обозначенный район и захватить живого надзирателя. Независимо от того, есть он там или нет, у этих жуков должен быть главарь, и как командующий этим островом и знающим его вдоль и поперек, Майс знал, что есть только одна область, где может находиться враг. И он должен захватить его во что бы то ни стало. И, конечно, армия конфедерации об этом знать не должна.